Лучана полностью провозгласил, что изменится существующая иерархия, включая и сферу влияния босса боссов. До сих пор единолично расправша все, даже жить или не жить его подчиненным. И отныне каждый район должен был иметь своего баса. «Думаю, что так будет лучше", сказал Лучана. Его коллега Гантер Докстейчер Добавлю к этой исторической фразе. Совершенно безразлично, как называется организация козёносты, или сателианы, или кошек коннекшн. Название родов счётов ничего не значит. Нашей целью является укрепление и расширение нашего коммерческого предприятия. В сфере предпринимательства, предпринимательства принадлежала и организованная, а точнее, Принудительная дительная проституция. Все годы это вообще было самой прибыльной промысловой сферой. Айка Поун, столицу преступности того времени Чикаго, приехал из Нью-Йорка молодым, но перспективным преступником. Он занялся контрабатой спиртного и вскоре стал собственником нескольких тысяч кабаков, где в кофейных чашечках подавали некачественное, но дорогой виски. Позднее он и укрепил свою империю сетью этих непри범ных публичных домов. Лучаноча не знал об этом, ведь он был другом Алькапона. Во время визита Лучано в Чикаго Алькапон принимал его с помпезной пышностью. Счастливчик приехал с майером Лански. Алькапон принимал их как президентов. С их честь А главным образом для демонстрации своей силы и могущества он созвал изо всех американских городов босс мафии. Заказал для них шикарные апартаменты в лучших чикагских отелях: Блокстон и Конгресс. К услугам гостей были десятки личных телохранителей, обеспечивавших их безопасность. Это было, пожалуй, наиболее представительное сборище представителей американского преступного мира, определенным образом историческое. них собирались представители банд всех национальных групп: католики и протестанты, порториканцы и начинающие гангстеры из латинской Америки. Среди такие магнаты преступности, как Дат Шулц, Могалис и Бакси Стигель, Это была элита снимающих сливки. В черноужах работу выполняли тысячи рдавых гангстеров и мафиози. За полученную клиенту с спучку они получали 2 доллара. За разбитое лицо 4. За поломанный нос или челюсть 10 долларов. За избиение боксером – 15. За отрезание одного уха также 15. За поломанную руку или ногу Только 12. За удар ножом пристреленную ногу 25. За убийство 100 долларов. Самые низкая цена в публичном доме. На окраине было 1 доллар. В классном борделе для господ из верхушки общества клиент платил 50 и больше. Это были роскошное, но крикливо обставленное заведение с богато освещенными порталами. В холле стоял свистник в красной ливреи с золотыми пуговицами, рядом с ним профессиональный вышибала. Аська Понина также начинал в Нью-Йорке вышибалами. За обтянутой красным деревом дверью были хрустальные люстры, кожаных креслах в салонах, столики с изящчающими ненавязчивый свет светильниками в зале, где первоклассный оркестр играл one step, two step или foxtrot. А позднее Черсто или Кословок. Центральным местом в шикарном был огромный бар, где на высоких стульях, демонстрируя свои ноги, куря сигареты с длинными муштками, располагались проститутки, призывными взглядами завлекавшие клиентов. У входа в коридор, ведущий в спальню, у кассы восседала бордель-мама, взимавшая гонорары проституткам выплачивали малую часть полученного вознаграждения, а иногда это было всего лишь жалкая подачка. Если же учитывать методы, которыми их принуждали проституции, становится понятно, почему их называли белыми рабынями. Рекет организованной проституции был одной из наиболее прибыльных сфер предпринимательства гангстеров и мафии. Мак Килчана стал королем американских борделей, а эксплуатированные им проститутки причиной его поражения. В Чикаго на углу 12-й стрит и Армор Авеню располагался ряд дешевых строений: ряд Back Room, публичные дома с черными проститутками, напротив заведение Bucket of плат смесь салона с публичным домом. Немного дальше, на Диаборн-стрит, находилась Калифорния, заведение, известное всему миру. Уже в 20-х годах в его огромных витринах сидели одетой в прозрачные рубашки проститутки, вызывающие клиентов. Когда я, много лет спустя, будучи в Соединенных штатах, отправился по следам мафии и стал российским свидетелем того времени, то обнаружил что на всемирно известной Bourbon Street в Новом Орлеане где царился диксиленд господствовали Go Go Girls. То есть уличные девицы. На бурбан Street, к сожалению, стало меньше коренных жителей, в частности чёрных. Она стала более международной. За 10 лет, прошедших между двумя моими посещениями этого города, Здесь стало заметно меньше концертных подмостков с традиционным негритянским джазбендом. Зато добавилось сомнительное заведение для туристов. Сегодня в витринах обычных домов не сидят потасканные проститутки, а прогуливаются в ритме музыки, льющейся из магнитофонов в голые красотки. Внутри, как и раньше, несколько раз за ночь происходит убогое шоу голых танцев готовых разда денег на всё. На одном из заведений появилась появилась переливающаяся неонными огнями реклама. Все исполнители танцев в этой программе мужчины. Для Алько Пона и Лаки Лучана хозяева публичных домов приготовили цирковые представления. Так тогда назывались ночные шоу. Японские, китайские, негритянские негретянские. И международные публичные дома, такие как Дом всех народов, приготовили специально ночное представление со всем, что положено в этом случае, и гордились интернациональным выбором. Не существует девушки, которую бы вам не смогли предложить. красавицы счастье Ада. Именно Эдерлинг после первых лет ученичества превратились из белых лобый араба в надел. Начав свою карьеру в передвижном борделе, они стали лакедесами лучшего частского заведения, обслуживающего людей из высшего общества. Холл трехэтажного борделя был украшен экзотическими растениями. Между пальмами стояли бело скульптуры. У лестницы из красного дерева клиента встречала изысканно одетая хозяйка дома. Девушка в белой шапочке сапожской кружево переднике отходила все на верхние этажи, где располагались салоны за блестящим паркетом, восточными коврами и стильной обстановкой. Наиболее важным реквизитом были диваны, просторные и мягкие. Капуры наигрывали мелодию. Один из роялей, украшенным золотом, стоил тогда тысяч долларов. «Ада да, именно держали первоклассных поваров, вышколенных официантов. Приборы в заведении были из золота и серебра, посуда из китайского фарфора, бокалы из хрусталя. Кабинеты девушек также были стильными. Британская горница, турецкая комната римская, египетская, японская, но во всех были золотые приватенции. И небесный фонтаны распалявшие благоговение. Ужин с вином стоил 150 долларов. В 20-х годах это была очень большая сумма. Девушкам же за длительность от требуемых услуг платили от 10 до 50 долларов. Случалось, что доходы сестер доходили до 2000 долларов за ночь. Только в Чикаго в те годы Доходы у публичных домов составляли приблизительно более 60 миллионов долларов в год.